Глава 44. Костя спит, а я не могу и глаз сомкнуть. Голова тяжелая от мыслей, глаза печет от усталости. Ставлю чашку на подоконник тихо, чтобы не разбудить мальчика. Это уже пятая чашка чая за полтора часа. Как ни пытаюсь структурировать мысли, не получается. Слишком много всего произошло, как для одного дня. Я ужасно устала, встревожена. Мне страшно. Хочется услышать всегда спокойный с нотками веселья голос Акима, который скажет, что все будет нормально, а я просто себя накрутила. Но Аким в тюрьме, над нами нависла угроза, недоброжелатель может быть далеко не один. Признаться, у меня не укладывается в голове, что его бывшая жена способна на такое. Да, Костю она бросила, но... Неужели она готова посадить отца своего ребенка, зная, что сын ее окажется в детском доме? Неужто у нее настолько нет сердца? Я редко пью снотворное, только в крайних случаях. Перед выступлением на пиццовете или перед открытым уроком, когда нужно хорошо выспаться. И сегодня тоже решаю принять маленькую дозу, потому что иначе мне попросту не уснуть. Нервная система настолько взвинчена, что расслабиться привычным чаем с мятой и тихим созерцанием у окна уже не получится. Нужно выспаться, да, а утро вечера, как говорится, мудренее. Утром первым делом хватаюсь за телефон, чтобы проверить, нет ли каких-либо вестей о Такима. Их нет. Значит, жду дальше и не паникую. Рената Рустамовна сказала, что у него хорошие юристы. Думаю, иначе и быть не может. Аким умный и предусмотрительный, с его деятельностью очень сомневаюсь, что он не нанял квалифицированных юристов. Значит, жду и забочусь о ребенке. Пока что это все, что я могу сделать. Доброе утро. Сонный Костя выходит из спальни, шлепая босыми ногами по полу. Доброе, улыбаюсь ему. Ты как? Нормально, усаживается рядом на разложенном диване, а потом и вовсе заползает ко мне под одеяло. Я обнимаю его как родного и чувствую, как этот мальчик стал дорог мне. Папа не звонил? Нет, качаю головой. Думаю, обязательно позвонит. По-любому, уверенно отвечает. Игорь Васильевич, папин-адвокат, скоро совсем разберется. Папа по-любому вопросу к нему обращается. А у тебя случайно нет его номера телефона? Есть, конечно. Отец сказал, если с ним что-то произойдет, я должен связаться. «И ты связался?» – сажусь на кровати и внимательно смотрю на мальчика. «Конечно», – он уверенно кивает, подтянувшись на подушке. «Он сказал, что утром позвонит тебе, когда будут хоть какие-то новости». «Вот тебе и ребенок, он уже успел сделать больше, чем я. Едва мы заканчиваем разговор, и я иду готовить нам завтрак, как звонит телефон». «Олеся Станиславовна, доброе утро», – говорит деловым голосом мужчина. «Меня зовут Игорь Васильевич Кошкин, я юрист Аким Максимовича. Пока насчет него самого порадовать нечем, под залог выпустить отказали. Любые процессуальные действия отложены на выходные. Вас вызовут как свидетеля в понедельник или во вторник. По этому поводу я еще с вами свяжусь и тактику обсудим». На грудь опускается тяжесть. «Похоже, все хуже, чем можно было предположить». У Акима есть деньги, есть связи, но, кажется, тот, кто решил его засадить за решетку, тоже действует весьма решительно. «Теперь по поводу ребенка», — продолжает юрист. «Пришлось подтянуть некоторые резервы, но у нас получилось добиться доверенности на вас в срочном порядке. Я сейчас еду к нотариусу, часа через два документы будут у вас. Бессрочная доверенность на представление интересов ребенка». Если потребуется, позже оформим опеку или попечительство, но я, конечно, надеюсь, что не потребуется. Игорь Васильевич бесспорно профессионал, но мне кажется, что в последней фразе я все же могу расслышать некоторую неуверенность, и это пугает. Мы с Костей завтракаем. Я немного убираюсь, пока он читает книгу вслух. Еще бы полы вымыть, а то как-то пыльно. Я ведь в квартире уже почти два месяца не живу. К одиннадцати курьер привозит документы на Костю, и мне кажется, что даже дышать становится немного легче. Теперь его никто не заберет у меня. А еще на карту приходит крупный перевод. Я звоню заведующей приютом и объясняю ситуацию. Она говорит, что рада, что вопрос разрешился, и ей теперь тоже проще, а также просит привести копии ей прямо сегодня, чтобы все оформить как надо. Мы договариваемся на 2 часа дня, едем с пакетом документов в центр. Костя, конечно, напрягается немного, держится ко мне ближе, но иначе-то никак. Оставить дома одного я не решаюсь. Мы сейчас быстро все сделаем и уедем отсюда. Треплю его волосы на макушке. Не волнуйся. Сделав дела в центре, решаем заехать по дороге домой в кафе. Косте нужны положительные эмоции. Он хоть и старается держаться молодцом, и мне иногда даже кажется, что у него получается куда лучше, чем у меня, но об отце он очень беспокоится. «Ты уже была здесь?» — он разглядывает красочную вывеску. «Нет, но я люблю открывать для себя новые места», — улыбаюсь ему. Мы входим внутрь и осматриваемся. Тут уютно и тихо, негромкая музыка звучит совсем ненавязчиво пахнет кофе и сладостями. Столиков немного, занят только один. Я делаю заказ и мы с Костей располагаемся за столиком. Снимаем верхнюю одежду, потом идем мыть руки. Когда возвращаемся за соседним столиком, узнаю девушку-докторок, которой возил меня Аким. Она не одна, с ней мальчик лет 4-5. он возится рядом с раскрасками и карандашами. «Добрый день, доктор», – здороваюсь, улыбнувшись, не особенно надеясь, что она меня вообще узнает. Мало ли пациентов у нее. «Доктор Лиза, привет!» – машет ей Костик. Его она, наверное, узнает. «Привет!» – оживляется доктор, улыбается и машет в ответ. «Олесенька, здравствуйте!» Приятно, что узнала. Замечаю, что доктор ведет себя немного нервно. Посматривает на дверь, одной рукой интуитивно придерживает за плечо ребенка, хотя он у стены и точно никуда не денется. «Мам, я хочу пить», — просит мальчик. «Купи сок». «Да, сейчас, Ромашка». Она кивает и встает, чтобы подойти к стойке. Замечаю, что у нее дрожат руки, а возле стола стоит чемодан. Отправив Костю за столик, подхожу к докторше, ожидающей, пока сок ее ребенку перельют в стакан и немного подогреют. «Лиза, простите, что лезу не в свое дело», — говорю негромко, «но у вас все в порядке? Может, помощь нужна?» Она замирает и бледнеет. Это заметно даже в приглушенном свете кофейни. «Олесенька!» — голос у нее дрожит так, будто вот-вот сломается. «Все нормально, да? Нет. Простите, так заметно, да?» «Да», — отвечаю честно. Она судорожно выдыхает, а потом вдруг хватает меня за руку и быстро шепчет. «Мой бывший муж пытается отобрать у меня сына, а мне нечего ему противопоставить, меня некому защитить». Ее нижняя губа дрожит. «Я хочу уехать, но мне страшно». «Лиза», растерянно сжимаю ее руку в ответ. Ее откровенность ошеломляет, видно, что человек на пределе. «Боже, простите, пожалуйста». Она закусывает нижнюю губу и выдыхает, опустив глаза. Сама не знаю, что на меня нашло и зачем я на вас это вывалила. Нет, все в порядке. Хочу успокоить ее, хотя понятия не имею, как ей помочь. Но она вздрагивает от звонка телефона, блокирует его, не взяв трубку, а потом торопится к столику. Быстро запихивает мальчика в куртку, хватает чемодан и, извинившись передо мною на ходу, почти пулей вылетает из кофейни. «Я оплачу сок», — говорю застывшей девушке у стойки, — «и ваше молчание о том, что вы видели эту девушку здесь». «Перегружу камеру на всякий случай», — кивает та, ответив негромко, — и уходит. «Мы же с Костей допиваем свой чай с тортом и тоже уезжаем. Он в такси дремлет, положив голову мне на плечо, а я задумываюсь о том, как на самом деле сложно может быть в жизни». Загнанный взгляд доктора Лизы не выходит из головы. Параллель с кости рисуется сама собой. Родители между собой ведут войны, а страдают дети. Это плохо. Это просто ужасно. Это причиняет им боль. Почему об этом никто не задумывается? Почему взрослые, решая свои вопросы, не хотят понять, что причиняют вред тем, кого должны беречь и защищать?»